From to после турне «Адреналайз» музыканты впервые за карьеру могли позволить себе отпуск на ближайшие полгода. Впрочем, такой срок оказался невыносимым. Проще было чем-то заняться, и этим занятием стал материал для нового альбома. На сей раз с радикальной сменой курса предстояло записать первый после «One through night» альбом без участия Матта Лэнга что означало отказ от прежнего лоска, живые барабаны и более естественную манеру. Тенденции располагали к тому же. За самоубийством Курта Кобейна весной 1994 года последовали разговоры о смерти Гранжа, но не о крахе альтернативной моды. Перемены на сцене были намного сильнее отдельно взятого культа, и речь шла лишь о замене и изжившей себя ветви альтернативы другими, К середине 90-х сопротивление живучего старого материала было подавлено, а мажорные лейблы постарались выкорчевать побеги от крепких старых деревьев. Помимо конъюнктуры, причиной послужила перетряска управленческих кадров. Новые люди желали управлять музыкальным бизнесом по законам бизнеса, а не музыки. Что означало, все ресурсы только тем, кто в моде и приносит быструю прибыль, и до тех пор, пока эта прибыль есть. Позиции Лепард были прочны, но многим пришлось пострадать. Печальный пример — изысканные американские хардрокеры рокеры Winger, павшие жертвой незаслуженных издевательств в Металлике и Бивиса с Батхидом. Одним из способов выжить стало внесение альтернативных элементов, если не в саунд, то в имидж. Даже такие ревнители традиций, как Ван Хелен, новый супер-хит «Can't Stop Lovin' You», а пошлили клипом, который в лучшем случае сойдет за мрачный степ над толерантностью. У других получилось более органично, как у Раш на Counterparts или Оззи на Озмозис. Середина х стала периодом напасти едва ли не у всей группы. Разумеется, это не шло ни в какое сравнение со смертью Стива и потерей руки Риком. Но самым безобидным в списке был развод Фила, разлучивший его с сыном Рори и превративший в жителя Лос-Анджелеса. Тяжелее всех пришлось Сэву. Он перенес периферический паралич лицевого нерва с частичной потерей подвижности лица. Ощущения были не из приятных. Какие именно? Из первых уст. «Я больше не мог нормально есть или спать без компресса на глазу, ведь он не закрывался. Хуже всего это отразилось на повседневной жизни». По сути, это была небольшая степень инвалидности. Пустяки по сравнению с тем, что перенес Рик Аллен и что выпало на его долю. Конечно, лучше бы я не заболевал, но, раз уже это случилось, остается извлекать лучшее из того, что имеешь. Сэв справился с болезнью, хотя следы на лице и остались. Между тем, на долю Рика Аллена пришелся анекдотичный инцидент, едва не стоивший барабанщику свободы, зато окончательно сделавший его легендой. 6 июля 1995 года по миру распространилась новость о том, как он нещадно поколотил супругу Стейси единственной правой, припечатав ее к стенке в Лос-Анджелесском аэропорту, за что был арестован по обвинению в злоупотреблении супружескими обязанностями. Не избежал столкновений с законом по той же причине и Джо, 5 мая 1996 года он был арестован за избиение подруги Бобби Толсма. По ходу сцены последний удалось на свою голову дозвониться до администрации отеля. Прибывшая полиция повязала обоих, застав их за обменом ударами. Впрочем, по версии Джо, дело было не совсем так. Нас с подругой арестовали в Лос-Анджелесском отеле за выяснение отношений. Этот деловой охранник сунул свой нос, и я послал его на хрен. Дело было вскоре после случая с Оджи Симпсоном. Им везде мерещилось злоупотребление супружеством, а моя девушка была в царапинах от езды верхом. Мы пытались объяснить, что лишь кричали друг на друга, но они не желали ничего слушать. В итоге обвинения сняли, но мне пришлось посидеть пару часов под замком. Еще раньше, в 1994 году, Джо чуть не подрался с Риком, и тоже из-за женщин. На другой день друзья обнялись, как ни в чем не бывало. Впрочем, все это не отвлекало группу от работы. Шла она в облюбованном российскими олигархами испанском курорте Марбелия. Решающим аргументом против студий в Голландии или Торонто стала погода. Ребятам хоть и приходилось торчать в студии допоздна, впервые они могли работать в спокойной обстановке. Никакого снега, дождя или слякоти. В хорошие дни был виден даже берег Северной Африки, а заведения работали допоздна. СЭФ. «Типичный день. Мы добирались до виллы, где записывались, к 11-12 часам. Садились, пили кофе с легким завтраком. Потом приступали к записи, что было нужно в этот день». Мы работали часов до восьми вечера, а потом наш тур турменеджер, Мелвин Мортимер, он хороший повар, готовил ужин. Ужинали с восьми до девяти вечера, потом снова записывались, но не засиживались позже, чем до часа ночи. В Марбелье даже в час ночи можно сходить, выпить и потусоваться. Там большая курортная тусовка, и заведение было открыто до шести утра. Можно было сходить проветриться или, на случай усталости, сразу спать. Филл. Это было божественно. В Испании мы могли приступить к работе в 2-3 часа дня, не сидеть после полуночи и отдыхать по субботам. Это было классное место. Можно было увидеть Северную Африку и жить своей жизнью по утрам. Это вам не посиделки в старом мрачном подземелье за тяжелой работой. Это очень вдохновляло. Расслабленная, непринужденная обстановка сказалась и на материале. Динамичных, темповых номеров было немного. Разве что «Gift of Flash» и с натяжкой «Deliver me», зато слишком много баллад, целых пять, и все превосходного качества. Впрочем, некоторые из этих баллад были с горьким оттенком. Текст «Where does love go when I dies» о проблемах людей со смертельными недугами, такими как «Спит», а идущая перед ней «Blood runs cold» снова в память о Стиве. Филл. Я когда-то ее написал, она не просто о Стиве Кларке, но и о том, как люди не хотят признавать такие проблемы, как алкоголизм или наркотики. Когда умирал Стив, на похороны пришло много людей, и это вызвало мое негодование. Ребята, где вы были, когда ему была нужна ваша помощь? На еще одну серьезную балладу «All I want is everything» был снят клип, созвучный The Silent Man и Hollow Years Dream Theater. В кресле продюсера теперь сидел Питер вудров роль которого была совсем не такой, как у Матте. Сеф. Мы работали с ним на адреналайз и ретроактив. Он приложил к делу навыки классного инженера. Он по-настоящему разбирается во всем и хорошо чувствует звуковые оттенки. Роль продюсера была для него новой. У него пока не сложилось представление о том, как нужно работать. Что важно, ведь в шестером мы подобрали способ работы, удобный для всех. Это не работа с заматеревшим продюсером, который говорил бы «Нет, это делается так». Он очень гибкий, у него появляются классные идеи. Это человек, который мог легко рассудить нас пятерых. Название на сей раз выдал Фил. Однажды в книжном магазине ему врезалось в память слово «сленг». Фил. Оно весьма органично для популярной музыки. Без сленга не обойтись, будь то рэп или рок-н-ролл. Заглавный трек получился похожим на Айра Смит, и не обошлось без привкуса рэпа. Важной переменой стал возврат Рика к акустическим барабанам. Как вспоминал Фил в комментарии «Gift of Flash», «Он звучал так, будто вырвался из одиночного заточения на волю. Мы сказали, играй как Пол Кук из «Sex Pistols» на их первом альбоме, и он вытряхнул пыль с установки в лучшем виде». Для «Turn to Dust» к делу были привлечены индийские музыканты, 24 человека под управлением аранжировщика Крейга Пруэса. На стартовой «Тру» не обошлось без программирования и индустриальных шумов. Но самая удачная композиция на альбоме — тягучий монументальный финал «Pearl of Euphoria». Оказалось, леопарды освоили и психоделию. Ничего подобного группа раньше не делала. В конце октября 1995 года вышел первый сборник хитов под названием «Волт» в разных вариантах для Америки, Европы и Японии. К этой идее группа сначала отнеслась скептически, но вскоре согласилась. Помимо старых синглов, на нем была очередная баллада «When Love and Hate Collide», первая демо которой относилась к работе над «Адреналайз» в 1990 году и было записано с участием Стива. Теперь в качестве сингла она поднялась до второго места в Англии, хотя и оставила равнодушными американцев. По случаю выхода сборника группа вновь отправилась в турне, на сей раз необычного формата. Вместо полноразмерных шоу были скромные акустические концерты вперемешку с интервью и телешоу. Впрочем, были и рецидивы старой гигантомании — 29 сентября пал и рекорд посещаемости. В Риме на фестивале с участием группы на площади Сан-Джованни собралось около 200 тысяч зрителей. 23 октября, в день выхода диска в Англии, были сыграны целых три часовых акустических сета в разных частях света в Танжере, Лондоне и Ванкувере. Рекорд был поставлен, но отложился в памяти Джо как страшное испытание на прочность. Между двумя рекордами уместилось не менее приятное событие, увековеченное на переизданной на DVD видеопрограмме «Видео Акаев». Группа с триумфом посетила Шеффилд и была радушно принята мэром, который провозгласил 5 октября днем «Деф Лепард». Группа открыла Национальный Центр Популярной Музыки и вновь посетила места боевой славы. В одном из них, клубе Wop and Take, где группа заработала 15 фунтов на одном из первых концертов, был сыгран акустический сет для 300 счастливых персон. Шесть вещей оттуда попали на видео-архив. Там же группа впервые отыграла «All I Want Is Everything» и «Where Does Love Go When It Dies». Несмотря на непростую конъюнктуру, первый в карьере группы Greatest Hits пошел на ура и продался тиражом в 9 миллионов экземпляров. 4 в Америке и первый из них в течение года. После промо-турне с необъятной географией, помимо Японии и Австралии, группа побывала в Таиланде, Сингапуре и Малайзии. В студии Джо в Дублине в альбом были внесены последние штрихи. Одним из них стала радикальная переделка Трус. Версию двухлетней давности музыканты сочли морально устаревший и правильно сделали. Сленг вышел 14 мая и оказался не слишком удачным по показателям продаж в Америке, даже не поднявшись до платинового статуса. Но в творческом плане сленг – хороший повод для гордости. В середине 90-х героям 80-х чаще приходилось разочаровывать феном, как «Металлика», «Слот» или «Айрон Мэйден» с «The X-Factor». Первые сбились с курса под влиянием моды, вторые, сменив Брюса на Блейза, на проржавевшем идейном багаже кинулись отстаивать старые идеалы. Леопард удалось избежать этих крайностей и сотворить цельный и стильный альбом, со своей эстетикой, созвучны времени и не похожи на предыдущие. Музыканты иногда называют его альтернативным, хотя ничего особенно альтернативного в нем нет. Мировое турне, как и альбом, прошло под знаменем полного разворота к простоте и естественности. Никакой круглой сцены ринга, от которой отказались еще к концу турне «Адреналайз», скромное световое шоу, Небольшое возвышение с акустической барабанной установкой. И новый подход. Смотрите на музыкантов, а не на шоу. Изменился и маршрут. После репетиции в Калифорнии первой на очереди была Юго-Восточная Азия. Официальный старт был дан 27 мая 1996 года в Бангкоке, в котором 12 лет назад финишировала турне в поддержку пиромании. Далее были Сингапур, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Южная Корея и восемь шоу в Японии. Токийский Будакан, как всегда, был забит до отказа. Страну восходящего солнца смутные времена обошли стороной. Первым номером в сете стала Gift of Flash, а уже потом звучали старые хиты. В Северной Америке группа задержалась сравнительно недолго с 26 июня по 20 сентября. Группа уделила немало внимания Канаде, которую в сентябре облетела с запада на восток. В Штатах популярность «Лепард» пошла на спад. Арены, рассчитанные на полтора десятка тысяч зрителей, часто собирали не больше пяти. Впрочем, в Милуоке группа, как и в прежние времена, собрала почти 20 тысяч зрителей. Пару раз программу приправляли спецгости – Иэн Хантер с вечным All The Young Dudes в Миддлтауне, Нью-Джерси, и отвечавшая за латинский бэк-вокал на сленг Gloria Flores, которая составила компанию-группе в Сан-Диего. На саундчеке 7 июля в Детройте группа снялась в Top of the Pops. В Англии картинку перегнали через спутник. Разнообразие в программу внесли и вещи со второго альбома Another Hit and Run и инструментал Switch 6 to 5 которые записывали одни гитаристы, а теперь играли другие. За день до основного шоу на арене, 6 сентября в Эдмонтоне, группа отыграла в клубе Сандердом. Лепард были заявлены хозяином клуба, известным любителем мистификации Полом Викерсом, как загадочная группа, которая крупнее металлики. В Сандердом регулярно проводились шоу в режиме свидания вслепую. Зрители шли, не зная на кого. Впрочем, в сюрпризе был элемент разочарования. Было известно, кто играет в городе днем позже. И группе досталось, прямо как в Рейдинге в 1980 году. Пара идиотов швырнула стеклянные стаканы на сцену. Джонни остался в долгу. Прервав Рика Алина он пригрозил уходом со сцены и разразился тирадой. «Не нравится? Иди на сцену прямо сейчас!» Я тебе голову оторву, сверну шею, а потом сдам копом. И тебя посадят. Потому что мы достойны лучшего отношения. Стартовавшая 5 октября в Осло европейское турне расширила свои границы. Группа впервые отыграла в Венгрии, Чехии и Словакии. В ноябре группа объехала Британские острова, а потом продолжение экзотики. 3 декабрьских стадионных шоу сменивший апартеид на дядю Нельсона ЮАР. В Йоханнесбурге собралось 40 тысяч фэнов, в Кейптауне — 18 тысяч. Отдохнув три с половиной месяца, группа с новыми силами проехалась по Латинской Америке вплоть до таких горячих мест, как Сальвадор, Гватемала и Панама. В столице великой кокаиновой державы Богате собралось 30 тысяч колумбийцев. В Буэнос-Айресе было три шоу, два больших и одно клубное. По ходу расширенной латинской секции на сленг по зову Джо на сцену выбежали местные девушки, и что из этого вышло, можно увидеть на YouTube. 27 апреля в Пуэрто-Рико был сыгран последний аккорд с неминуемым вопросом «Как жить дальше?». Когда год спустя, в 1998 году, Отдохнувшая группа собралась у Джо делать новый альбом в дублинском гараже. Все было туманно и неочевидно. Фил, приступив к работе над альбомом и к записи демо, мы не знали, какой дорогой идти. Мы застряли где-то между «Спайс Гелл» и «Оазис». Я даже опрашивал знакомых бизнесменов и некоторых фенов. Что бы вам хотелось услышать? И все в один голос отвечали — «Ниша пуста, и будет чертовски здорово, если вы будете звучать как Дэв Лепард». После нескольких лет отхода от корней, возвращение к ним показалось единственным решением, а это значило вспомнить старые уроки матта. На сленг многие вещи писались за игрой вживую, теперь снова пришло время компоновать треки, вылизывая каждую партию до блеска. Группа желала и дальше работать с Питом Вудрофом. Но и его пришлось убеждать, что предстоит не самое тяжкое испытание. Лучшим аргументом оказалась демо 21st Century Shalalala Go в духе Pour Some Sugar On Me и Make Love Like A Man. Сокращению сроков способствовал технический прогресс и раздвоение студий. В доме Джо нашлась лишняя спальня и второй микшерный пульт, на котором делался сленг. Отныне можно было двигаться параллельным курсом. Гитара в основной студии в подвале, а вокал наверху. По оценке Джо, это сэкономило полгода, если не год. Основная масса материала была практически готова, но пара треков никак не поддавались доводке. Было принято решение попросить помощи у Матта Лэнга. Звонок старых подопечных очень обрадовал его, а вскоре подоспела пара свободных недель, в течение которых он тыкался в своей студии с минусами промисос и выдавал идеи по телефону и факсу. Месяц спустя мат долетел до Дублина на уикенд, который показался вечностью. Джо, обычно мы работаем с 12 до 12. С матом мы работали с 11 до 5-4 дня подряд. Это была возрожденная команда мечты, а также возрожденная команда из ночного кошмара, ведь он все время давит. Ему нужны лучшие исполнения и лучшие идеи. Мы все лучше работаем при дисциплине, но не хотим признаваться в этом». За эти дни альбом пополнился тринадцатой вещью — «All Night». Название — под впечатлением от запойной работы ночами напролет. Текстовка — о тяжелом сексе. Содержание — забойно-попсовое в духе Принца и Джеймса Брауна. Джо. А с чего это Дэв Ляппорд не может сделать вещь, которая звучит, как у Джеймса Брауна? Мат всегда подбивал нас к этому. Возвращаться к пиромании или истерии значит разрушать барьеры. Делать то, на что у других рок-групп кишка тонка. Люди услышат слова и скажут, в 90е нельзя петь такое, а мат скажет, а почему бы и нет? Еще одну вещь «It's only love» едва не положили на полку из-за слабоватого по меркам Джо текста. Услышав ее, Лэнг предложил срочно извлечь из запасов и довести до ума, чем джой занимался с улетевшим домой матом по телефону. На стартовом треке, рок-н-ролльном Demolition Man, наметился необычный спецгость. С легендарным автогонщиком Дэймоном Хиллом, вторая сильная сторона которого — игра на гитаре, пути группы пересеклись на одной из дублинских тусовок. Джо. Мы сидели на воскресном барбекю, когда пошел дождь, под который все еще больше говорят и больше пьют. К концу вечера Дэймон получил приглашение поджимовать в студии с группой. Конечно, никто не верил, что это случится, но через пять недель он звонит. Я не забыл, о чем вы там говорили. Можно зайти поизвращаться? По-моему, Фил сказал, приезжай прямо сейчас. Ну, он и примчался ко мне быстрее, чем наматывает круги на трассе. Мы настроили ему гитару. Он никогда не бывал в студии, так что оказался в весьма интересном положении. Он никогда не слышал вещь. Мы завели ему Demolition Man, и он стал обыгрывать концовку, чего мы от него и хотели. Мы не представляли, насколько он хорош. Но в этом весь прикол. По правде говоря, Дэймон хорошо потрудился, чтобы попасть на альбом. Альбом получил название, напомнившее о золотых 80-х. Были планы назвать альбом просто «Дэв Леппорт» впоследствии воплощенный в жизнь. Но Фил предложил слово, которое было под рукой, в названии последней вещи на сленг. «Юфория». Оно было созвучно истерией и хорошо подходило. Ребята на лейблах, особенно в Англии, обалдели. Им понравилось. Год 1999 был отмечен в пророчествах Нострадамуса. Заканчивалось тысячелетие. Выход альбома удачно совпал со временем спада негативных тенденций на сцене. Рок восьмидесятых не то чтобы стал делать погоду, как в былые времена, но встал на законное место. Этому помог интернет-бум. Фэны теперь не висели на крючке у прессы, а могли идти в сеть и искать то, что нравится, а то и создавать сайты о любимых группах. Были и знаковые события. В стан друзей соперников из Iron Maiden вернулись Брюс Диккенсен и Эдриан Смит. Роб Хелфорд вернулся к металлическим корням, хоть до возвращения в Джудас Прист было еще далеко. Впрочем, от Дэв Леопард не требовалось ни того, ни другого. Достаточно было вернуться к фирменному звучанию. «Одна промисес говорит за себя. Возможно, группа, наконец, записала свою вещь номер один» но теперь к многослойным вокальным наложениям и цепляющим мелодиям добавилась зрелость, нашедшая воплощение в тексте. Джо. Ненавижу само слово «гранж», но альтернативе приходит конец. Она мельчает, ее время уходит. Должно прийти что-то новое. Ни в коем случае не утверждаю, что это мы, но, думаю, мы можем пробиться туда, где были. Все больше людей по достоинству ценят рок-музыку. Все идет по кругу, и он замыкается. Альбом был записан к марту 1999 года, сдан лейблу 15 апреля и вышел 8 июня. За первую неделю только в Америке продалось 98 тысяч экземпляров. В Billboard 200 он поднялся до 11 места и позже получил золотой статус. Сингл «Промисес» добрался до первого места в категории «Мейнстрим-рок». В 90-е мы боялись всего, что звучало как «Деф Лепард», вплоть до этого момента. Фил Коллин, 1999. Мы одна из немногих рок-групп, которые не боятся писать песни о любви к женщине. Джо Эллиот, 1999. Музыкальная индустрия во многом бизнес. Так было всегда, но теперь в большей степени. Когда-то она была искусством, которое позволяло некоторым сделать кое-какие деньги. А теперь это бизнес, который иногда позволяет некоторым заниматься искусством. Люди думают, что мы воссоединились, а мы все это время работали. Фил коллин 1999 «Джокер МК. 1999. Из интервью Всеволода Баронина с лидером группы «Ройал Хант» Андреем андерсоном Замечательно, что волну возрождения хард-рока подхватывают и журналы. «Билборд», например, 5 июня посвятил целый номер хард-року и хэви-металу. Эта музыка вновь возвращается к публике с того полуандеграундного уровня, на котором она пребывала последние лет 7-8 если уж такие конъюнктурщики, как Деф Лепард, выпускают свой новый альбом вновь в стилистике 80-х, о чем еще можно говорить? TotalMetal.net, 1999, Деф Лепард, Euphoria, Mercury. Если вы в последних раздумьях «брать или не брать» все еще вертите взятый на прокат с прилавка пластиковый футляр с люминисирующим лого, да не смутит вас обратная сторона медали, с новыми прическами Джо Эллиота и Рика Сэвиджа и старой Фила Колина. Смею предположить, что акция со стрижкой — спланированная провокация в адрес редакции журнала ОМ, дабы ее сотрудники не смогли уклониться от коллективного промывания желудка под предлогом наличия у прослушиваемой группы морально устаревших патлов. Последние пять лет считалось, что никто не сможет бросить вызов альтернативной моде 90-х Лучше, чем это сделал ее идол номер один Курт Кабейн, до тех пор, пока на исходе десятилетия в этот миф не вбили осиновый кол герои 80 вкусы которых столь усердно задвигались на задворке все эти годы. Эта идея налицо в текстовке стартовой вещи Demolition Man, как, впрочем, и постквиновской Back in your face. Разложились тут без нас, понимаешь? В таком темпе за все годы со дня потери левой руки барабанщиком Риком Аллином группа Dasele записала только одну вещь, да и то не свою. Здесь же их минимум три. После инструменталки Disintegrate держитесь Schenker и Rage и жизнеутверждающего финала Kings of Oblivion вам обеспечена та самая эйфория. С какой вышеупомянутый мистер Аллен было дело душил благоверную супругу единственной оставшейся верхней конечностью? Не заставят скучать и вещи, что помедленнее. Промисес рассеивает сомнения. Это та самая группа, некогда взлетевшая в чартах с фотограф в незапамятном 83-м. К созданию нынешнего хита сезона приложил руку и глотку Мат Лэнг, этот лобановский рока, никогда переваривший перспективный шеффилдский материал в команду-машину, в которой каждый знал свой маневр и боялся шагнуть в сторону. Неужели самоклонирование, мысли о котором могут внушить «Пепперсон» или «Гилти»? И да, и нет. За десятилетия экспериментов в режиме «Сам себе режиссер» Леопард настолько ощутили в себе спящую спонтанность, что с чувством юмора не побоялись взять в соавторы человека, который некогда душил ее больше всех. Ну а 21st Century Shalalala не иначе командор Сьюзен Иванова в редкие минуты заключения с инопланетянами договора посредством секса. Наконец, специально для воротил коммерческих радиостанций, которым все приведенные аргументы покажутся неубедительными, Goodbye, It's Only Love и To Be Alive. Пик увлечения балладами Leopard Пережили на прошлом альбоме сленг. Пережили, но не разучились. Впрочем, эйфория не нуждается в балладах. Владимир Львов, 1999. 29 мая группа отправилась в турне. Поначалу планировалось сделать мощное шоу, под подстать старым временам, но укоренившаяся привычка к простоте перевесила. Ограничились огромным британским флагом позади сцены. В отличие от предыдущего, Турне прошло с американским уклоном и обошло стороной континентальную Европу. В Новый Свет группа наведывалась трижды. С конца мая по середину сентября 1999 года, с 4 декабря 1999 по 16 февраля 2000 и с 20 июля по 30 сентября Y2K. Был и жирный пасскриптум. 1 марта 2001 года в Хьюстоне перед Родео 55 тысяч ковбоев и сочувствующих стали свидетелями единственного шоу на сцене ринге, правда, с укороченным сетом на час. Между первым и вторым броском в Америку уместились очередные восемь японских дат. Шоу 2 октября 1999 года в Токио Было качественно записано и два месяца спустя показано по местному телеканалу Вау-Вау. Будучи хорошим кандидатом на концерт на DVD, оно по сей день доступно лишь на бутлегах и клипах на YouTube. По ходу Promises Вив перенял эстафету у Фила и навернулся, что на сей раз заметил лишь оператор и самые зоркие самурай и ниндзя. Под занавес в сети появился редкий гость, Wasted, с первого альбома. С 12 по 27 октября 1999 года настал черед британских островов и совсем немного экзотики. 30-31 октября группа впервые наведалась на Ближний Восток на пару концертов в Эмиратах, Абу-Даби и Дубай. В сентябре 2000 года группу чествовали в Голливуде где при участии Брайана Мэя ее увековечили на Hollywood Rock Wall Hall of Fame мемориальной доской с зацементированными отпечатками ладоней музыкантов.